Часть вторая. Глава шестая. Братья Ньюкома. У этого доброго полковника, кроме страстно любимого им сына, было еще, по крайней мере, десятка два усыновленных детей, которым он решился заступить место отца. Он то и дело разъезжал в почтовых каретах из одной школы в другую, чтобы видеть сыновей Джека Броуна, кавалериста, или дочерей миссис Смит, жены гражданского чиновника, или сироту бедного Тома Гикса, за которым некому было присматривать с тех пор, как холера унесла Тома и жену его. На борту корабля, на котором он возвратился из Калькутты, находилась целая дюжина маленьких детей – обоего пола. Некоторых он тотчас отвез к их друзьям, прежде чем ехать к своим, несмотря на то, что сердце его нетерпеливо рвалось к сыну, школу капуцинов. Повидавшись с детьми и осыпав их щедротами, огромные карманы его белых шароваров всегда были набиты золотыми и серебряными деньгами, которыми он звенел если не крутил усов, и, всякий, глядя на его обращение с ребятишками, невольно сам становился ребенком, посетивший заведение мисс Пинкертон или заведение доктора и члена Академии Рэм Шорна в Чисвике и увидавший маленького Тома Дэвиса или маленькую Фанни Гольмс, честный воин возвращался домой и тотчас принимался писать длинное письмо к родителям Тома или Фанни в далекий край Индию. Он наполнял счастьем сердца родителей, извещая об их детях, и восхищал самих детей своей лаской и щедростью. Все торговки яблоками и апельсинами, в особенности те, у которых были маленькие дети золотками, все Метельщики улиц по дороге между Псродским и Восточным кварталами знали его и были его пансионерами. Братья его в Триднильской улице глядели на него во все глаза, когда он вынимал у них банковые билеты. Одно из маленьких созданий, которых добрый Ньюком взял на свое попечение, по счастью, жило близ Портсмута. А когда верный своему слову полковник доставил мисс Фиппис ее бабушке, супруге адмирала Фиписа в саут эмитон мисс Фипис уцепилась за своего хранителя с воплями и слезами, так что ее надо было оторвать от него. Пока девицы ее тетки не утешили ее клубникой, которой она еще никогда не отведывала, маленькая индианка — не могла успокоиться после расставания с милым полковником. Маленький Кокс, сын Тома Кокса, из туземной инфантерии, был перенесен в эту ночь спящим с Георга в почтовую контору. Малютка Кокс проснулся на заре и был очень удивлен, когда увидал, что карета катилась мимо прелестной зелени по Бромлейской дороге, Добрый джентльмен вручил маленького весельчака его дяде доктору Коксу в Блумсберийском сквере, прежде чем ехать на свою квартиру, и тогда только отправился туда, куда влекло его любящее сердце. Он писал из Портсмута к своим братьям, чтобы объявить им о своем приезде и несколько слов клейву Клееву, сообщавшим ему тоже известие, Письмо было подано мальчику в одно время с чашкой чаю и булкой с маслом, какие раздавали 80 остальным мальчикам, пансионерам того же дома, где находился наш маленький приятель. Как лицо юноши должно было зарумяниться, и как должны были сиять глаза его, когда он прочел эту новость, когда начальник дома, достопочтенный мистер Попкинсон, Вошел в большую залу с добродушным лицом и сказал «Ньюком вас спрашивают». Клейф знал, кто приехал. Он не обращает внимания на известного кулачного бойца Старого Годжа, который проревел «Проклятый Ньюком, я тебе задам за то, что ты пролил чай на мои новые шаровары». Он бежит в ту комнату, где ожидает его незнакомец. Мы затворим дверь, если позволите, чтобы не видать этой сцены. Если б Клейф и не был таким милым и красивым человеком, как немногие в этой школе и даже во всем околотке, и тогда нет сомнения, что страстно любящий отец был бы им совершенно доволен и одарил бы его сотней воображаемых достоинств, но по справедливости в глазах и движениях юноши было все, чего только может пожелать отец. И я надеюсь, что художник, который будет иллюстрировать его сочинение, постарается отдать справедливость портрету Клейва. Мистер Клейв и сам, этот живописец может быть вполне уверен, Не очень-то будет доволен, если не будет обращено должного внимания на его лицо и на всю его особу. Он еще не обладает такими пышными усами и бакенбардами, с которыми впоследствии изобразил себя, но он олицетворение здоровья, силы, деятельности и веселости. У него широкий лоб, оттененный множеством волнистых светлых волос, Гибкости его стана могла бы позавидовать любая женщина. Выражение его рта доказывает, что смех ему привычен. И притом у него пара голубых глаз, блистающих умом и добродушной откровенностью. Нечему удивляться, что восхищенный отец не может на него наглядеться. Одним словом, этот юноша имеет полное право быть героем повести» когда колокол прозвонил призыв ко вторым классам, мистер Попкинс, облеченный в шапку и мантию, вошел в комнату, чтобы пожать руку полковника Ньюкома и объявить, что он позволяет Клейву считать этот день праздником. Он ни слова не упомянул о том, сколько накануне Клейв наделал бед, а именно по страшной суматохе в спальнях где юноша был найден с тремя другими за ужином, пирогом со свининой и двумя бутылками лучшего старого портвейна из гостиницы под вывескою «Красной коровы» в Капуцинском переулке. Когда колокол перестал звонить, и все заботливые пчелки толпами влетели в свой улей, оставленное ими место опустело. Полковник и его сын стали вдвоем ходить рекреационному двору, этой плоскости, усыпанной песком и отрешенной от всякой растительности, подобно Аравийской пустыне, но несмотря на то, носящий местное название «Луга». Они гуляют по лугу, медленным шагом вступают в переходы и клеп, показывает отцу его собственное имя Томас Ньюком, вырезанное на одном из сводов Сорок лет назад, пока они разговаривают, мальчик искоса поглядывает на своего нового друга и удивляется его просторным шароваром, длинным усам и желтому лицу. «У него странный вид», — думает Клейв. «Очень странный, но очень добрый, и все в нем показывает джентльмена до самых малостей» не так, как отец Мертина, который приезжал навещать сына в дорогом нижнем платье и поразительно гнусной шляпе, и вдруг принялся бросать в мальчиков медные деньги, чтобы они их ловили. Он разразился хохотом при невероятно смешной мысли о том, чтобы подобный ему джентльмен стал драться за медные деньги. Потом, приказавший мальчику быть готовым к его возвращению, И вы можете быть уверены, что мистер Клейв просмотрел все глаза, прежде чем появился его отец. Полковник быстро покатил в своем кабриолете в сити, чтобы пожать руки своим братьям, которых не видал с тех пор, как они были скромные маленькие люди в синих курточках и под надзором глубокомысленного наставника. Очень быстро пробежал мимо песцов, через банкирский дом и ворвался в гостиную, где сидели хозяева, он очень удивил этих спокойных джентльменов горячностью своих приветствий, крепким пожиманием рук и громкими высокими тонами голоса, который отдавался в стеклянных стенах гостиной и действительно мог быть слышен писцами в той зале, где они занимались. Он час отличил Бреена от Гобсона. Несчастное маленькое приключение с ходулями навсегда ставило знак на нас у сэра Бреена Ньюкома, старшего из близнецов. У сэра Брэена была пришивая голова и светлые волосы, короткие бакенбарды, светло-желтый жилет, очень чистые сапоги и руки. Он походил на портрет одного джентльмена, бывший на выставке, с важной осанкой, с кроткой улыбкой государственного человека. Сидит этот джентльмен за столом и распечатывает письма. Под руками у него портфель и серебряная чернильница. Позади колонна с приподнятым красным занавесом, а в отдалении парк и громовая туча, темнеющая на небе. И в самом деле точно такой портрет висит до сих пор в Ньюкаме, над большим буфетом и над тремя большими серебряными блюдами, поднесенными от такого же числа благородных компаний их достоуважаемому директору и председателю. Лицом Гобсон Ньюком Эсквайр похож был на старшего брата, но собой был дородней его. Он позволял своим рыжим бакенбардам расти там, где их природа у него посеяла, на щеках и под подбородком. Он носил толстые башмаки с гвоздями или сапоги с круглыми носками и узкие шаровары об одной штрипке. Он подражал в своих приемах деревенскому джентльмену. Шляпу он носил с широкими полями, а пространные карманы его урезанного фрака вечно были набиты произведениями сельской промышленности — образчиками бобов или ржи, которые он обыкновенно раскусывал и жевал, даже на бирже, или хвостиками плетей, или пилюлями для лошадей. Словом, он был добрый старый деревенский джентльмен. Если на Триднильской улице бывало ясно, он говорил «Славная погода для покоса». Если шел дождь, говорил «Для деревни это необходимо» если морозило, а сегодня нет охоты, любезный Томкинс, и так далее. Когда он ехал из Крейнтон-сквера в Сити, вы бы его приняли, и он был рад, когда это случалось, за веселого деревенского сквайра. Он был дельнее своего степенного и величественного брата, над которым подсмеивался и шутил по-своему. Он справедливо говорил что желающий застать его утром дома, должен стать очень рано. Полковник ворвался в самое святилище этих достойных джентльменов, и каждый принял его соответственно своему характеру. Сэр Брэйен пожалел, что леди Анны не было в Лондоне. Она находилась в Брейтоне с детьми, которые были все в коре. Гобсон сказал... «Мария не может угостить тебя таким же хорошим обществом, какое может тебе доставить Миледи, но скажи, который день ты хочешь выбрать, чтобы у нас отобедать? Посмотрим. Сегодня вторник. Завтра у нас собирается общество. Нет, завтра мы приглашены». Он подразумевал, что стол его был полон и что он нисколько не хлопочет о тесноте, но сообщить это обстоятельство полковнику было совершенно бесполезно. В пятницу мы обедаем у судьи Боджа. Странное имя Бодж, не правда ли? В субботу я поеду в Марбльгэд, чтобы присмотреть за сенокосом. Приходи в понедельник, Том, и я представлю тебя миссам и молодым людям. Я приведу Клейва сказал полковник Ньюком, несколько смущенный таким приемом. После его болезни невестка была очень добра к нему. «Нет, не надо. Не води мальчиков. В мальчиках нет толку. Они остаются разговаривать внизу и вовсе ненужные нужны дамам в гостиной. Пришли его обедать с детьми в воскресенье, если хочешь, а сам поезжай со мной в Марблгад». Я покажу тебе такой обильный покос, что ты рот разинишь. Ты любишь хозяйство?» «Я не видал своего сына несколько лет», — сказал полковник. «Я бы лучше провел субботу и воскресенье с ним, если позволишь. В другой раз мы поедем в Марбл Гэд вместе с тобой». «Ну, хорошо. Приглашение остается приглашением». Я, с своей стороны, не знаю ничего приятнее, как выбраться из этого проклятого сити и нюхать свежее сено, долюбоваться да посевами, да провести воскресенье спокойно. Честный джентльмен, соображаясь собственной наклонностью к земледелию, полагал, что всякий человек должен находить удовольствие в подобном препровождении времени. «Я?» «Надеюсь видеть тебя зимою в Ньюкаме», — говорит старший брат с ласковой улыбкой. «Не могу тебя позабавить тигриной охотой, но фазанов найдешь ты в наших джунглях множество». И он очень мило засмеялся при этой скромной выходке. Полковник взглянул на него с изумлением. «Я буду в Ньюкаме прежде зимы». Я буду там, если Богу угодно, через несколько дней. «В самом деле?» — проговорил баронет с величайшим изумлением. «Ты хочешь поглядеть на колыбель нашего рода? Я полагаю, Ньюка мы жили там еще до Вильгельма Завоевателя, во времена нашего деда, это было только селение. Теперь это огромный цветущий город, для которого, я надеюсь... Я полагаю выхлопотать Хартью. «Вот как?» — сказал полковник. «А я так отправляюсь в Ньюком повидаться с роднёй». «С роднёй? Какие же у нас там родные? Мои дети, за исключением Бернса. Бернс — это твой дядя, полковник Томас Ньюком. Мне очень приятно, брат, познакомить тебя с моим старшим сыном». Молодой человек с красивыми волосами, томный, бледный, одетый по законам высшего фэшн, вошел при последних словах в комнату и с улыбкой отвечал на поклон полковника. «Очень рад вас видеть, поверьте», — проговорил молодой человек. «Нашли вы большие перемены в Лондоне с тех пор, как его оставили». «Теперь самое лучшее время для приезжающих. Сезон в самой середине». Бедный Томас Ньюком был совершенно смущен таким странным приемом. Он жаждал приязни, а тут один родственник приглашал его обедать в следующий понедельник, а другой — стрелять фазанов на святках. Мало того, безбороды юноша оказал ему покровительство — и удостоил вопроса о том, нашел ли он перемену в Лондоне. «Не знаю, переменился ли Лондон», — сказал полковник, кусая ногти. «Знаю только одно, что не таким я ожидал найти его». «Право, мне кажется, что сегодня так же жарко, как в Индии», — заметил молодой Бернс Ньюком. «Жарко?» сказал полковник с усмешкой. «А мне кажется, всем вам должно быть здесь очень холодно». «То же самое», — говорил сэр Томас де Бутс, сэр, замечает Барнс, повернувшись к своему отцу. «Помните, когда он приехал из Ботбэя? Я припоминаю его слова, леди Федерстон, в одну, как нам казалось, очень жаркую ночь». Он говорил, что ему до крайности холодно. Знали вы его в Индии, полковник Ньюком? Его очень любят в конной гвардии, зато терпеть не могут в полку. Полковник Ньюком прошептал при этом такое желание относительно последних минут жизни сэра Томаса де Бутса, которое, надеемся, никогда не будет исполнено этим достойным кавалерийским офицером. Брат. «Собирается ехать в Ньюком на будущей неделе, Бернс», — сказал баронет, желая сделать разговор более занимательным для новоприбывшего полковника. «Когда ты вошел, он только что говорил о своем намерении, а я спрашиваю, что его туда тянет». «Слыхали вы когда-нибудь о Саре Массен?» — спросил полковник. «Я никогда не слыхал», — отвечал баронет. «Сара Масон?» «Нет, клянусь честью, не думаю, чтобы и я, когда слышал», прибавил молодой человек. «Очень жаль», — сказал полковник с усмешкой. «Она вам приходится сродни. Она мне тетка или двоюродная сестра. Я обыкновенно звал ее теткой. Она, мой отец и мать, работали вместе на мельнице в Ньюкаме». «Припоминаю, припоминаю теперь!» — скрикивает баронет. «Мы платим ей по сорока фунтов в год из твоих денег. Помнишь, брат? Взгляни в счеты полковника Ньюкома. Я очень хорошо помню это имя, но я думал, что она была твоей нянькой и, и... и... старой служанкой моего отца». «Да». «Она была моей нянькой и старой служанкой отца», отвечал полковник. «Но вместе с тем она была двоюродной сестрой моей матери. Как была счастлива моя мать, имея такую служанку, или правильнее сказать, как была она счастлива, имея служанку вообще? В целом свете нет женщины лучше и вернее». Мистер Гобсон всегда радовался смущению своего брата и оставался очень доволен если кто нибудь сбивал баронета с его любимого конька я уверен шепнул он учтиво сэру бреу что память о бедных друзьях и родственниках доставит вам большой кредит мне кажется брат ты также мог бы о ней вспомнить проворчал полковник лицо его пылало Он очень сердился и досадовал надчерство сердца сэра Брэена. «Извини меня, я не вижу в этом нужды», — сказал сэр Брэен. «Я не состою в родстве с мистрис Массон, и не помню, видал ли я ее когда-нибудь. Не могу ли я быть чем-нибудь тебе полезен, брат? Сделай милость, приказывай и мне, и Бернсу. После утренних часов в Сити он всегда к твоим услугам». Я приглажден к этой конторе целое утро, а к нижнему парламенту целый вечер. Сию минуту, мистер Квильтер. Прощай, любезный полковник. Как тебе Индия впрок пошла, как ты моложав. Верно, горячие ветры, ничто сравнительно с бурями в парламенте. В полголоса. Гобсон, ты справишься об этом? «Об этом стряпчем. Потребуешь сюда в двенадцать часов насчет этого...» М -м -м. «Очень жаль, что я должен проститься. Это так тяжело, когда встретишься после стольких лет». «Очень», — сказал полковник. «Вспомни, пришли за мной, если когда-нибудь будешь иметь во мне нужду». «О, разумеется», — сказал старший брат и подумал, что вряд ли это когда-нибудь случится. «Леди Анна будет также в восхищении, когда узнает о твоем приезде. Поклонись от меня Клейву. Замечательно хорошенький мальчик. Прощай!» И баронет ушел, и плешивая голова его теперь виднелась рядом с доверенным седым затылком мистера Квильгера, Оба лица их были обращены к главной книге огромного формата. Мистер Гобсон проводил полковника до дверей и дружески пожал ему руку, когда тот садился в свой наемный кабриолет. Извозчик спросил, куда его вести, но бедный ньюком едва ли сам знал, где он был и куда поедет. Куда вести? «Вези меня куда-нибудь прочь от этого места!» Было все, что он мог сказать, и, вероятно, извозчик подумал, что везет какого-нибудь обманутого в своих ожиданиях должника, который тщетно просил возобновить свой вексель. В сущности, Томас Ньюком лишнее трассировал в своих маленьких счетах. В банке его братьев не было такого баланса расположения, Какое простодушное создание ожидало там найти? Когда он ушел, сэр Брайан возвратился в гостиную, где сидел молодой Бернс, прочитывая бумаги. Кажется, почтенный дядюшка привез из Индии порядочный запас каенского перцу, сэр. Сказал он своему отцу. «Он очень чистосердечный и простой человек», — отвечал баронет. «Немножко эксцентрик» но ведь он был более 30 лет в отлучке. Разумеется, ты зайдешь к нему завтра поутру. Позаботься, как можешь, об его устройстве. Кого пригласить нам на обед? Я думаю, нескольких членов дирекции Остынской компании. Попроси его, Бернс, в пятницу или в субботу. Нет, в субботу я обедаю у спиннеров. Во всяком случае, постарайся быть к нему внимательнее». Не намерен ли он перевести свою родню в город, сэр? Я вовсе не желаю встречаться с мистес Массон, какая-нибудь прачка или содержательница харчевни, продолжал молодой Бернс с пошлой улыбкой. Перестань, Бернс! Ты насмехаешься над всем. Все вы, молодые люди, таковы. Привязанность полковника Ньюкама к его старой няньке делает ему величайшую честь, заметил баронет, который на этот раз действительно думал то, что говорил. Надеюсь, маменька не позволит этой женщине долей оставаться в Ньюкаме. Я уверен, что она была прачкой и в былые годы катала белье моему дядюшке. Его костюм преисполнил меня почтительным удивлением. Он пренебрегает употреблением штрипок и, видимо, не имеет ни малейшего понятия о существовании перчаток. Желаю знать, сожгла ли бы себя на костре покойная тетушка, если бы он умер в Индии. Мистер Квильтер, вошедший с кипою банковых билетов, положил конец этим саркастическим замечаниям, и молодой Ньюком, занявшись своим делом, которого был знаток, позабыл о дяде до тех самых пор, когда, кончив занятия в Сити, отправился в клуб Байса сообщить нескольким молодым джентльменам известие о новоприбывшем родственнике. Каждое утро можно было встретить молодого Бернса около Сити, куда он отправлялся постоянно, хотя бы провел накануне всю ночь на бале или на приятельской пирушке. Обыкновенно он шел скорым и решительным шагом со щегольским зонтиком в руке. На возвратном пути при переходе Черинг-Кросса маленькие сапоги Бернса медленнее скользили по мостовой, голова томно опускалась вниз, а зонтик волочился за своим владельцем по тротуару, Бернс наклонял голову еще ниже, и на лице его появлялась приторно разочарованная улыбка, когда он слегка приподнимал шляпу и раскланивался с кем-нибудь из проезжавших в каретах. В этом случае ни один денди палмальского тротуара не мог сравняться с Бернсом. Гейвисайд, высокий молодой офицер, старый сэр Томас де Бутс и известный всему миру, Орас Фоджи стоят у одного из клубских окон и, зевая, раскрывают рты не уже окна. По Сент-Джемской улице конюхи в красных куртках проваживают лошадей. Каретные извозчики у биржи угощаются пивом. Джентльмены с грумами позади едут в парк. Проносятся экипажи знатных дам, с коронами над гербами и с кучерами в серебристых париках. Провинциалы пристально глядят в клубские окна. Иностранцы болтают и смеются, и посматривают на дам в каретах, и курят, и с каким-то наслаждением плюют по сторонам. Полицейский сержант идет, потупив голову по тротуару. «Пять часов. Палмельский полдень». Вот маленький ньюком, говорит мистер Орас Фоджи, он и полицейский всегда появляются в публике вместе. «Черт побери этого маленького мошенника, говорит сэр Томас Дебутс. Зачем его, черт возьми, пускают в клуб? Если бы я не был в Индии, уж прокатили бы его на черняках, черт возьми. Только сэр Томас... Употребил выражение гораздо сильнее, черт возьми. Вообще, почтенный кавалерист выражался очень энергично. «Он забавляет меня», — говорит добродушный Чарли Гевисайт. «Он такой злобный дьяволенок». «Важное дело, забавляет вас», — замечает Фоджи. «Вы не можете, Фоджи», — отвечает Чарли. Все ваши анекдоты старше моей бабушки. «Как поживаете, Берни?» Входит Берн с Ньюком. «Каково идут ваши делишки?» «По три процента, маленький нищенка?» «Я бы желал, чтобы вы немножко со мной поделились. Кстати, скажите вашему отцу, что я подам за него голос, если он позволит мне трассировать лишки с моего капитала. Повесьте меня, если не подам». Бернс приказывает подать себе рюмку абсенту и пьет, а Гевисайт заключает свои грациозные шутки следующими фразами. «Послушайте, Берни, ваше имя Берни, и вы банкир? Вы, верно, из жидов, а? Хорошо. Сколько же вы позалуете мне за мою пилюльку?» «Ослите в нижней палате, Гевисайт», — говорит молодой человек с утомленным видом. Капитан Чарльз Гевисайт, член законодательного правления, и заслужил громкую известность во всей палате своими подражаниями ослиному муреву которые приводят его партию в восторг, а противную — в смущение. «Не ревите здесь!» «Я ненавижу лавашных разговоров вне лавки!» «Черт побери эту куклу!» — ворчит сэр де Буц, подтягивая свой запряжник. «Что говорят в Сити о русских?» — спрашивает Орас Фоджи, служивший по дипломатической части. «Отошел флот от Кронштадта или нет?» «Почем я знаю?» — отвечает Бернс. Разве об этом ничего не сказано в вечерних газетах? «Из Индии очень неблагоприятные вести, генерал», — продолжает Фоджи. «Вот карета леди додингтов Как она мила!» «Это движение Рэнджит-Синга на пешевор этот флот на Иравади, все это очень плохо». Пенгвин не способен быть генерал-губернатором Индии в трудные времена. А Гостлер не способен быть главнокомандующим. Такого старого дурака в свете не бывало. Просто ханжа и старая баба», — замечает сэр Томас, который сам искал должности сэра Гостлера. «Вот мы никогда не распевали псалмов, сэр Томас» говорит мистер Бернс, напротив. Действительно, сэр де Бутс певал в своей молодости с герцогом Йоркским и даже соперничал с Костиганом, но был побежден этим артистом в Акханалии. Сэр Томас глядит на Бернса так, как будто хочет спросить. «А тебе, щенок, что за дело?» Но сэру Томасу необходимо ехать в Индию. И, зная силу Ньюкомов, В Лиденгольской улице он считает нужным быть повежливее со щенком и еще раз вымещает досаду на запряжнике. «А у меня дядя приехал из Индии». «Право, приехал», — говорит Бернс Ньюком. «Оттого-то я так и утомлен сегодня. Отправляюсь покупать ему пару перчаток, 14 номер, и отыскивать портного». Только, разумеется, не такого, который шьет на молодых людей. Скорее, портного Фоджи. Я бы взял портного моего отца. Да отец шьет себе платье в провинции, в своем городе. Вы знаете, он хлопочет о популярности. — Ваш дядюшка, не полковник ли Ньюком в бенгальской кавалерии? — спрашивает сэр Томас де Бутс. — Да. «Угодно вам повидаться с ним у нас на обеде в следующую пятницу?» «И вы, Фоджи, приходите!» «Ведь вы не прочь от хорошего обеда, не правда ли?» «Не знаете ли вы чего-нибудь о моем дядюшке, сэр Томас?» «Нет ли у меня двоюродных братьев и сестриц между браминами «Может быть, нам придется краснеть за него?» «Знаете ли что, молодой человек?» «Вам бы нисколько не повредило, если бы вы были на него похожи. Конечно, он человек странный. Его зовут Дон Кихотом в Индии. Полагаю, вы читали Дон Кихота?» «И не слыхивал никогда. Ха-ха-ха! Честное слово! А зачем вам угодно, чтобы я был похож на него? Покорно вас благодарю. Я вовсе не желаю на него быть похожим». — Зачем? — Затем, что он храбрейший офицер на свете, — проревел старый солдат. — Затем, что он вовсе не чванится, хотя имеет полное право гордиться собою. Вот зачем, мистер Ньюком. — Это вам загвоздка, милейший мой Берни, — замечает Чарльз Гевисайт, в то время как негодующий генерал отходит прочь, покраснев от гнева. И, ворча себе под нос, Берни преспокойно допивает остаток абсента. «Не знаю, чего от меня хочет эта старая чучела?» — говорит он с невинным видом, уничтожив окончательно свой горький напиток. «Вечно на меня напускается старый индейский петух. Завистом заводит со мной спор, а сам столько же смыслит в игре, как старая кукла». «Воображает, что может давать мне уроки на бильярде, а я на 20 очков дам ему 15 вперед и буду держать пари на его старую голову». «Зачем пускают в клуб таких господ? Хотите сыграть в пикет до обеда, гевисайт Сайт? а Посмотрите, вот идет мой дядюшка с сыном. Вот этот господин с длинными усами и в коротких шароварах. Наверное, отправляются обедать в Ковенгарден». Оттуда в театр. Мое почтение, нанкинец. И достойная пара отправилась в игорную комнату и засела за пикет до тех пор, пока не село солнце и не наступило время обеда.